Глава двадцать третья. Вернуть долг. Вы сегодня какие-то задумчивые, заметил Фауст, обращаясь к членам боевой группы. Патрик и Лита сидели рядом. Девушка грызла яблоко, а парень смотрел перед собой. Граница. Что-то назревает прямо в данный момент, неохотно сказал Патрик. Меня это не нравится. Мы уже на третьем курсе, нас могут отправить в бой сейчас. Чем это грозит? спросил коллега. нашей долбёной смертью фыркнула Лита, смакуя вкус натурального фрукта. Без подготовки с нормальной командой инженеров мы просто мясо, не более. Грейсон ничего не может сделать? Конечно, он же просто инструктор. Мысли ты уже поднимали эту тему среди своих. Никто и слушать нас не станет. Ранее упомянутый Грейсон свистнул общий сбор и все двинулись на корт, отрабатывая упражнения общего плана на выносливость. Фауст в числе первых закончил щедящую тренировку, но не потому, что был сильнее, а банально выжил до суха за ряд протезов. Грейсону пришлось сказать, что повреждена нога, мол подвернул, для чего Фауст даже картинно упал. Парень отправился в свою комнату, сопровождаемый Патриком, который в отличие от него не скрывал навыки и действительно финишировал. По дороге коллега вспоминал произошедшее за неделю. А неделька выдалась трудная, зачастую лишенная полноценного сна и отдыха. Что сейчас имел Фауст? Офис, практически в центре города, первовысо сотрудник и хорошая аппаратура для поддержки сети. Синистер нашёл первых клиентов, пока это была пара не особо крупных компаний. Парень вместе с ними проходил этапы тестов и был загружен операционной работой. Постоянные заплатки и тест функционала отнимали тонну времени. Регулу суже намекал на привлечение новых сотрудников, но Фауст банально боялся это делать до тех пор, пока не придут первые гонорары. Сейчас компании готовили продукцию, создавали сообщества и наполняли их. Со дня на день будут проведены первые оплаты, что звучало невероятно. Фауст больше всех ждал старта монетизации проекта. Это даст уверенность в завтрашнем дне. Выданный аванс Лэро Кроу существенно пошатнул благосостояние, но это было необходимо. Фауст видел, в каких условиях находился его единственный сотрудник кредитов оставалось совсем чуть-чуть, что едва покроет следующий месяц, поэтому надежда только на успешную сделку. Сабрина и Кирин все это время были рядом, завтракали и расходились по своим делам. Оба наследника загружены выше головы, но по какой-то причине не оставляют его одного. Впрочем, как Виолетта, которая все больше молчит и загадочно смотрит на парня, от чего внутри пархают какие-то насекомые. Девушка понравилась Фаусту, но вмешиваться в любовную историю брата не хотелось. Кирен отремонтировал авто после гонки, даже попытался всучить ключи Фаусту, но парень отказался. Подачки от корпораций ему ни к чему. Тут уже немного. Я дойду, обратился парень к Патрику, который придерживал его за плечо. Правда, мне уже легче. Я доведу тебя до входа, если позволишь, настоял приятель. Давно не навещал старика. Старика? Коменданта общежития. Патрик поморщился. Я не советую его злить, всыплет по первое число. Будет интересно на это посмотреть, ухмыльнулся парень. По виду он давно не живчик. Фауст поймал себя на мысли, что шутит об инвалидности будто сам уже давно не в этих рядах. Ты не знаешь? удивился приятель и произнёс утвердительно. Ты не знаешь. Что я должен знать? Твой покой охраняет не самый последний офицер. Он застал эпоху заката, Патрик перешёл на благоговейный тон. Маверик Анкард собственной персоной. Как как Анкард. Фолс даже замедлился перед входом. Да, Анкард. А у него есть сын? Не знаю, я не так близко с ним знаком. Это вообще возможно, что тут работает отец Элмуда Анкарта? Парень пребывал в шоке. Империя оказалась не такой большой. А он болван, даже не удосужился узнать имя не старого вояки. Видно же, что комендант непрост. Парни вошли в холл, где Патрик махнул старику. А, -а Лар, Патрик улыбнулся Анкард. Присаживайся, сынок. Подойми мне чутка о том, как этот чертяк агрессен сдирает с тебя шкуру. Здравствуйте, поздоровался Фауст и скользнул мимо. Патрик сел рядом с комендантом и стал о чём-то его расспрашивать, а коллега тем временем старался не сорваться на бег. Фауст оказался в своей комнате быстрее прежнего, тут же заменил топливный элемент и даже не приняв душ, принялся искать информацию о сети. Время прошло быстро, проведя за чтением около часа, парень устало откинулся на кровать. Маверик Анкард родился ещё в прошлом столетии. Закончить обучение не успел, отправился на войну ещё на четвёртом курсе, где сразу же встрел в крупные неприятности. Разворотил челюсть капитану взвода, после чего на лагерь напали, он вывел часть выживших и заслужил медаль. Не сломал бы челюсть командиру, получил бы звание, но судьба распорядилась иначе. Термоядерный дед никогда не терпел глупцов. Он нанёс разного рода телесные повреждения командирам ещё трёх частей, после чего был комиссован при ранении в грудь, вышел из госпиталя, снова попав на фронт. Люди начали теснить роботов, но больше в основное звено армии маверика не взяли. Сделали командиром небольшую группу разведки, где он так и остался до конца конфликта. 115 успешных вылазок, самые низкие потери, три полученных звания. Последнее задание, которое навечно приковало Войну к креслу, стало самым трагичным. Он с отрядом прикрывал отступление выживших после мощной контратаки, где и потерял всех своих подчинённых, самого Анкарта. Нашли позже, спустя двое суток, когда прибыло подкрепление и территории снова отошли людям. Еле живого лейтенанта разведки отправили в госпиталь. Вернуться в строй он уже не смог. У него и правда был сын, Элмуд Анкард, профессор инженерии, раньше работавший в Академии ангелов. Вся полученная информация что-то расшевелила внутри Фауста. Настроение упало, парень долго не мог заснуть. Следующий день выдался выходным, но не в силу полученной травмы, нет, просто один день в неделю даже ангел отдыхает. Фауст спустился на первый этаж ранним утром, чтобы застать старика. Маверик дремал в кресле, но тут же проснулся, когда услышал далёкие шаги. Лер Анкардт. Доброе утро. Добряя, да куда. Скривился старик, зевая во весь рот. С чем пожаловал? Откуда вы? На лице написано, будто хочешь у меня руки и печеньи попросить. Сердце, поправил вояку Фауст. Говорится руки и сердце. Да на кой кому-то сердце? Печень намного питательней. Анкардт рассмеялся. Я хотел сказать спасибо за то, что воспитали такого сына, начал Фауст. Быть его учеником честь для меня. Он всегда был добрый и никогда не отказывал в помощи. Лицо старика окаменело. "Мне, кажется, это не твоё дело, сынок", мрачно сказал он. "Простите". Фауст слегка поклонился и вышел прочь, но задержался в дверях. "Скажите, Маверик, чего бы вы хотели больше всего?" Что за дурацкие вопросы, юноша! Вскипел старик. В данный момент я бы хотел надрать твой тощий зад. Значит, я есть еще порх? Прошептал Фауст, кивнул и пошел в офис. Мысль весь день не покидала парня. Он зашел в магазин и закупил основы для кресла, которое сделал когда-то для себя с помощью реглуса. Детали должны были прибыть к вечеру, но в кабинете лежал дополнительный комплект, ранее использованный и порядком побитый. Синистр сидел на рабочем месте, активно зевая и что-то листая на мониторе кома. Голографические экраны компания позволить не могла, поэтому обходились старыми, жидкокристаллическими. Бухгалтер одной из компаний уже готово выписать чек по радиовол новостью Кроу. Так почему я ещё не вижу денег? шутливо спросил Фауст. Сейчас всё будет. Синистр и сам был безумно доволен тем, как разворачивалась работа. Пальцы мужчины начали набирать текст, а Фауст сел за рабочее место и принялся за рутинные задачи. Я нашёл осколок. Голос в голове чуть не заставил подпрыгнуть. Позже Фауст вышел, собираясь пройтись в поисках горячего кофе. Что у тебя? Я нашёл осколок, повторил Регулус. Его очень долго держали в экранированной комнате, допуск имеют всего несколько человек. Не реши они переместить частицу ядра, не нашёл бы его вовсе. Это хорошо. Какой у нас план? И некоторое время помолчал, пока шел из лифта до дверей холла. Конечно же, мы его украдем. На счет того, как это сделать, я еще не придумал. Звучит как план. Со вздохом кивнул сам себе парень. В общей жизни вернулся только вечером. Весь день посвятил выявлению ошибок в сети. Количество пользователей немного подросло, но в целом осталось в пределах двадцати двух тысяч. Это слегка расстроило парня, но он не унывал. Сложнее всего было тащить инвалидную коляску прямо до входа в общежитие, где Фауст остановился и перевел дыхание. Не от тяжести. Катить аппарат не тяжело, а вот объяснить на входе, зачем он, уже труднее. Сейчас коллега был взволнован. Вечер добрый, Лэр Анкард. поприветствовал старика студент. Я к вам с подарками. Старик оторвался от записи и прищурился, рассматривая новенькое кресло. Что это? Лоуэл, новое кресло? Я вижу! Транс тебя раздери, рявкнул противный старик. Но в честь чего? Просто подарок, пожал плечами Фауст. Анкард воззрился на студента подозрительным взглядом. Старик перестал верить в чудеса ещё 2 десятка лет назад, когда случилась война видов. Он был совсем юн, но попал на затухающий конфликт. и как каждый в то время оставил там частичку себя. Сейчас в Маверику было уже больше сотни лет. Современные генные инженерии и бионические взаимозаменяемые органы творили чудеса. Странный новичок так и стоял перед ним с оленым столбом, стараясь избавиться от навязчивого студента, лейтенант махнул рукой. Транс с тобой, сынок, тащи сюда свою приспособу. Парень подкатил кресло, и старик с лёгкостью, приподнявшись на руках, перекинул своё наполовину немощное тело. "А неплохо", с неохотой признал он. "Гораздо удобней той дряни, которую мне выдал Союз". Конечно, Фауст развернулся и пошёл прочь, повинуясь его воле, точнее воле вездесущего Реглуса. Кресло покатилось следом, унося старика. Два крепления кольцами защёкнулись на бёдрах Ваяки, не давая шанса выбраться. "Эй, ты чего творишь?" Трансов выкормыш, бисновался он. Послушайте меня, спокойно попросил парень, стоило бывшему солдату замолчать. Я очень уважал вашего сына, поэтому делаю вам подарок. Смерти моей хочешь? Какой ещё на хрен подарок? запротестовал старик. Сейчас увидите. Мозг бы мне твой увидеть кусок той древесины. Он не боялся, нет. Страх умер вместе с тем отрядом, который доверил своей жизни, да и злость затихла. На кого тут злиться? Все враги на границе убивают тысячи молодых и зачастую невинных солдат. Фауст отправился на ближайший к общежитию полигон для тренировки, где огляделся и убедился, что никого поблизости нет. Два человека стояли друг напротив друга. Стояли, было бы грубо сказано, в случае инвалида, но они были равны, особенно сейчас. Чего вы хотите, Маверик? Вернуться на своё рабочее место. Так, парень, завязы Чего вы хотите, Маверик? Отмудохать тебя, по первое число, щенок. Чего вы хотите, Маверик? Да что ты заладил? Чего вы? Хватит! Чего? Сдохнуть. Хочу просто сдохнуть, Вояк выдохнул, успокаиваясь. Он и сам не ожидал, что выдаст подобное. И мести. Хочу мести. Даже не так. Хочу снова защищать свою страну. Это неописуемое чувство, тебя не понять. Хорошо, Фауст кивнул. Если я дам вам такую возможность, что вы готовы дать взамен? Ты что, хочешь, парень? Ты с ума сошёл? Старик снова прищурился. Хорошо. Будь по-твоему. Давай помечтаем. Мечты наше всё, когда мы не способны двигаться, произнёс Фауст. Да что ты знаешь?! вызверился старик. Ответьте на вопрос. Хорошо. Он задумался и ответил спустя полминуты. У меня ничего нет, даже сына. Я обродал всё, что осталось. Свою жизнь. Это последнее слово? Да, транс тебя раздири. Хорошо. Я услышал. Два коллеги замерли, оба молчали. Фауст смотрел на Маверика и видел его силу, видел желание куда большее, чем было в самом парне. Картина, взмахнув рукой, студент запустил механизм протеза. Колеска под ногами старика пришла в движение, начала сковывать его ноги, поднимая над землей. Откройте доступ к модулю управления, увидел сообщение перед глазами маверик. Открыть, с командовал он. Перед глазами бывшего воина открылось меню управления, его технические характеристики, цели указатели, состояние, биометрии. Что за магия? прошептал старик. Технологии. Мавик сразу удобно встал на две ноги, даже не пришлось учиться, как Фаусту. Неудивительно. Солдат большую часть жизни ходил на своих двоих. "Невероятно", прошептал старик. "Я снова могу ходить!" И не только. "Вы можете сражаться". Анкарт несколько раз прошёлся взад и вперёд, подпрыгнул, а затем подошёл к скамье для отдыха и ударил ногой, разом сломав толстую доску. "Невероятно!" Повторил он. Такое забытое ощущение. Теперь решение за вами. Взамен я потребую не так много. Всего лишь верную службу. Всего лишь. Старейк рассмеялся. Откуда мне знать, кому я служу? Так не пойдет, парень. Он замолчал, но Фаулст видел, как бывшего во яку одолевают сомнения. Вам надо знать только одно. Я за человечество, а значит против андроидов. Сложно в это поверить. Юность это вечер в голове. Вашего сына убил андроид, признался Фауст. Я был там, а затем отомстил на арене. Глаза Маверика расширились. Ты? Тот парень с арены? Да. Селена, как обычно, возвращалась с учёбы, когда увидела проносящийся по небу белоснежный флайер. Она и сама хотела вот так летать в небе. Не зависеть ни от кого, а главное быть богатой. Проводив взглядом дорогущее средство передвижения, девушка отправилась дальше. Каково же было её удивление, когда она заметила, что уже знакомый флайер совершил круг над её домом и угнездился на крыше. Кому-то сегодня повезло или не повезло, прошептала она. Поднявшись на этаж, Селена вошла домой. Двери, казалось, не заперта, а из гостиной доносились голоса. Я не видела тебя столько лет, Алисия. Почему ты так поступила? А как бы поступила ты? Оставила его умирать? Селена, не понимающая, нахмурилась и вошла в комнату. То, что увидела девушка дальше, стало ярким моментом всей жизни. Безумно повёрнутое, нашёл Лафайе, как и любой подросток союза, она сразу узнала первую даму – Алисия Лафайе. Но что она делает здесь? Здравствуйте, мышкой пискнула девушка. Здравствуй, дитя. Небожительница улыбнулась, от чего сердце Селены пропустило удар. "Кара, нам надо поговорить. Ты не сможешь вечно бегать от этого разговора". "И не думала", вздохнула мать. "Мама, дочь, оставишь нас? Что происходит? Ты очень похожа на свою маму", произнесла Алисия. "Такая красивая. Мы с Карой давние друзья, и сейчас нам надо поговорить. Ты же не против? Всё в порядке, милая". одними губами прошептала Кара, выдворяя Селену из гостиной. Девушка раздражённо поднялась в свою комнату. Странности окружали её повсюду. Она уже не понимала, где границы реальности, а может, это всё просто сон, такой насыщенный, но такой дурной. Алисия Лафае, собственной персоной в её гостиной. Это удар под дых. Всё настолько невероятно, что даже похоже на правду, правду, которую она, Селена Лоуэлл, не знает, но очень скоро выяснит. Девушка вошла в сеть и стала искать билеты на поезд. Она чувствовала, что Фауст как-то связан с Лафае. Скоро она выяснит, как.